Ужас саморазрушения. На рубеже XIX-XX веков знаменитый немецкий иммунолог Пауль Эрлих, годы жизни 1854-1915, в 1908 году он разделит Нобелевскую премию вместе с Ильей Ильичом Мечниковым, первым из ученых осознал, что наш организм обязан истреблять проникшие в него бактерии, а собственные клетки и ткани Беречь. Фактически, он первым осознал значение антител для защиты организма от инфекционных заболеваний. Речь идет об особых белках, которые связываются с антигенами и маркируют болезнетворные микроорганизмы и токсины, проникающие в организм. Эта маркировка служит опознавательным знаком, по которому клетки иммунной системы сразу видят чужака, кого надо атаковать и уничтожить. К такому выводу он пришел, проведя около 1900 года серию опытов по переливанию крови. Начиналось с того, что он переливал козам овечью кровь. Иммунная система козы тотчас уничтожала чужеродные клетки крови, эритроциты. Затем он стал переливать животным кровь их сородичей. Произошло то же самое. Иммунная система отчаянно боролась с незнакомыми ей клетками крови. Лишь когда козе перелили ее собственную кровь, Организм принял это как должное. Из этих опытов неминуемо следовало, что любой живой организм умеет отличать свои клетки от чужих. Однако Эрлих пришел и к другому выводу: к утверждению, что любой организм подчиняется принципу horror autotoxicus, что можно перевести как страх самоотравления или ужас саморазрушения. Согласно этому принципу, наша иммунная система атакует только вирусы и бактерии. но никогда не обрушивает свой удар на отдельные части организма, не разрушает его. По мнению Эрлиха, иммунная система человека, как и любых живых организмов, принципиально не может уничтожать различные ткани тела и его клетки. Будь это иначе, это имело бы катастрофические последствия. Это было бы несовместимо с самой жизнью. Если иммунная система любого живого существа примется уничтожать свои собственные кровяные тельца, то малейшая рана окажется для него смертельной. В то время Эрлих был приверженцем так называемой гуморальной иммунологии, то есть считал, что иммунная защита организма основана на том, что в сыворотке крови имеются антитоксины. Ужас саморазрушения подразумевает, что антитоксины не могут причинить никакого вреда любым органам и тканям своего тела. Внутри нашего организма не может быть братоубийственной гражданской войны. Со временем Эрлих, он умер в начале Великой войны в 1915 году, немного пересмотрел свои взгляды. В его позднейших работах говорится о том, что иногда антитоксины могут атаковать собственный организм. Однако имеющиеся у нас защитные механизмы препятствуют тому, чтобы развилась болезнь. Возможно, если бы Эрлих прожил дольше, он, в духе времени и фактов, радикально пересмотрел бы свои взгляды. Он не успел этого сделать. Его же авторитет, авторитет ученого, создавшего Сальварсан, лекарство против сифилиса, был в начале прошлого века так велик, что одного его ошибочного воззрения оказалось достаточно, чтобы на несколько десятилетий задержать развитие целой области медицины. Прошло около полувека, прежде чем эмигрировавший из Германии в США иммунолог Эрнст Витебский окончательно опроверг предубеждение Эрлиха. Ученым пришлось отказаться от принципа, предложенного им. Даже удивительно, что в медицине так долго сохранялась вера в страх самоотравления. Слишком часто факты опровергали его, свидетельствуя, что порой иммунная система обрушивается на свой собственный организм. Человек заболевает. Для нас иммунная система жизненно важна. Без нее, без этой армии, стоящей на страже нашего тела, мы давно стали бы жертвами микробов, атакующих нас со всех сторон. но иногда она устанавливает свою беспощадную диктатуру. И тогда во всех частях организма происходит непоправимое, развертывается большой террор. Клетки иммунной системы, те, кто призваны расправляться только с врагами, теперь методично истребляют здоровые клетки организма, страшно ослабляя его. Подобные недуги получили название аутоиммунных заболеваний, буквально болезней, направленных против самого себя. С середины 20 века началось исследование этих болезней, от которых, как установлено теперь, страдает от 7 до 10% населения промышленно развитых стран. Для всех этих людей хоррор-аутотоксикус – это будничный ужас их жизни. Ведь аутоиммунные заболевания подчас непоправимо разрушают человеческий организм, в то время как у медиков не всегда находятся действенные средства, чтобы остановить болезнь, которую само наше тело навлекло на себя своей подозрительностью, своим неумеренным рвением в борьбе с внешними врагами. Лечить эти болезни трудно по самому их определению. Понятно, что в борьбе с такими недугами надо применять лекарства, подавляющие иммунитет. Но это ослабляет организм, делает его жертвой болезнетворных бактерий и вирусов. Здоровая иммунная система человека должна автоматически различать своих и чужих, врагов проникающих в организм и его верных подданных различать то что несет вред и то что дает пользу у людей страдающих от любого аутоиммунного заболевания с иммунной системой что то не в порядке ее работа непоправимо нарушена она пусть и расправляется с чужими но еще чаще и охотнее бьет по своим количество же аутоиммунных заболеваний исчисляется многими сотнями Одних лишь болезней, относящихся к числу ревматических, известно около четырех сотен. Практически любой орган нашего тела, любая его ткань, может стать жертвой иммунной атаки. В принципе, у иммунной системы есть отдел собственной безопасности, который уничтожает преступников. Клетки тела, пытающиеся причинить вред другим, здоровым клеткам, тканям тела, его органам. Но иногда работа отдела по каким-то причинам нарушается. Это и приводит к развитию аутоиммунных заболеваний. Если не лечить их, то иммунная система будет непрестанно воевать с клетками того или иного органа тела до тех пор, пока не разрушит его. К таким недугам относятся рассеянный склероз, при котором иммунные клетки уничтожают нервную ткань, к ним принадлежат ревматизм, волчанка, воспалительные заболевания кишечника, болезнь крона и язвенный колит. Даже диабет первого типа, по сути, относится к аутоиммунным заболеваниям. Эти недуги очень разнообразны. В одних случаях клетки иммунной системы принимаются атаковать определенный орган тела, от корней волос до печени. В других поражают сразу несколько органов. Нередки случаи, когда иммунная система бывает настолько разбалансирована, что пациенты болеют сразу несколькими аутоиммунными заболеваниями. Они начинаются с тяжелых воспалительных процессов. и могут привести к поражению затронутого воспалением органа. Окончательно причина возникновения этих болезней по-прежнему неясна, во всяком случае в деталях. Ученые продолжают выдвигать различные гипотезы. Возможно, это откроет путь к их лечению, к полной победе над ними. Пока же врачам приходится ограничиться лечением симптомов, например, борьбой с воспалительными процессами, протекающими в организме пациента.